Глава 2. Ночные фейерверки. За десять с лишним лет, что прошли с нашего первого появления на белорусском вокзале, Он основательно изменился, не в том смысле, разумеется, что ушла куда-то его все прусская архитектура или испарился прокопчённый стеклянный свод роднящий его семьёй великих европейских вокзалов. А в том, что вместо мирной, хотя и основательно милитаризованной атмосферы 1930 -го года, в которую мы даже умудрились вплести заветушку любовной интриги, мы оказались сейчас в августе 41-го на перевалочном пункте войны на базе отправки к фронту и эвакуации из горящих западных областей. Как раз к тому моменту, когда уцелевшие городовые съехались на проводы всеми любимого Саввы, на дальний путь прибыл поезд из Смоленска, в составе которого несколько вагонов представляли собой лишь выгоревшие остовы. Сомнений не было, поезд с беженцами попал по дороге под бомбежку немецкой авиации. Бледные лица беженцев и раненых красноармейцев, заполнившие все проемы окон в уцелевших вагонах, медленно проплывали вдоль перрона, словно экспозиции старинной живописи. Однако и в обуглевшихся вагонах, на площадках и среди руин купе шевелились люди, создавая совсем уже призрачное впечатление. Перонные залы ожидания вокзала пребывали в беспрерывном кашеобразном движении, будто некий повар пошевеливал человеческое месиво невидимым черпаком. Напирались мешками, разваливались по кафелю вперемешку с содержимым мешков, вскакивали и неслись, пробирались с кипятком, мочились в углах, потому что проникнуть всем желающим в туалеты было невозможно. Военные патрули замахивались прикладами, пробивая себе дорогу. Гвалт, бабьи вопли, рыдания, детский виск, неразборчивые приказы по громкоговорителю. Градовы после тишины и безлюдья серебряного бора чувствовали себя ошарашенными. Одна лишь Нина как будто не замечала ничего. Весело, влюбленно, патронивала над своим облаченным в мешковатую форму со свежими майорскими петличками мужем. Посмотрите на Савку, взывала она, ну каков, с каким небрежным щегольством он носит свой изысканный мундир. Я и не подозревала, что выхожу замуж за кавалер-гарда. Военврач третьего ранга Китай-Городский старался подыгрывать веселому настроению жены. Выпячивал грудь, подправлял воображаемый ус, прохаживался вдоль вагона кавалергардовской пружинистой походочкой, потряхивая длинными ляшками, побрякивал воображаемыми шпорами. Северенья елка самозабвенно хохотала над вечным комиком папкой, остальные недоуменно молчали. Нина все еще очень подвижная, очень молодая, в свои 34 с некоторого расстояния, ну, скажем, метров с 15 вообще сходила за девочку, пританцовывала, вокруг мужа теребила его гимнастерку. и все таки чего-то еще не хватает, не все продумано, нет аксельбантов, например. «Все мы плевали на ваши аксильбанты, давным-давно, давным-давно. Басом пел в ответ Савва строчку песни из популярной пьесы. На душе у него, очевидно, кошки скребли, но он понимал из Нинкиной буфонады, что ей еще хуже и продолжал ей подыгрывать. Подхватывал под руку, жарко шептал на ушко, вы обмишуй милочка, приняв Гусара за кавалергарда боевого коня за обозную лошадь. В конце концов всех рассмешили, даже мэри Вахтанговна, у которой все чаще стало появляться на лице выражение застывшей трагедии, улыбнулась, «Экое поясничисто перед разлукой подумала она странно: "Нет, я их не понимаю, но может быть, так легче". Она еще не успела опомниться после ухода Мити, как вдруг Савва позвонил и сказал, что уезжает на фронт, назначен главным хирургом дивизионного, то есть полевого госпиталя. Даже и глава семьи, даже Борис, несмотря на свои годы, а ведь ему уже 66 исполнилось, теперь непосредственно связан с войной. Выделен снова, как в 20-е, в прямое руководство медицинской службы вооруженных сил получил звание генерал-майора непрерывно на совещаниях и в разъездах инспектирует медицинское обеспечение фронтов. Она его почти не видит, никто его почти не видит. Вот и сейчас обещал приехать на вокзал, проститься с Савой, однако до сих пор не появился, а поезд уже может отойти в любую минуту. Поезд-то на самом деле мог отойти в любую минуту. Но похоже, было и на то, что он может отойти через несколько часов, а может быть и совсем не отойти. Сав уже гнал своих с вокзала, однако они упорно не уходили, топтались на перроне, сопротивляясь порывам толпы. И его собственные старенькие родители, мать с отчимом, чудом уцелевшие осколки прошлого, филологи Серебренновековцы, если только можно сказать об осколках чего-то в древес гиросбитого, что они уцелели, и мэрия и непотопляемый дредноут Градовского семейного уюта Агаша И Борис IV, мужественный подросток, глядящий на него чистейшими, явно отцовскими и дедовскими градовскими глазами, выражающий всей своей чрезвычайно крепенькой, ладной фигурой могучее подростковое желание уехать вместе и в то же время строго державший за руку младшую сестру Верулю, В чьи глазах закавказская мягкая ночь нашла себе пристанище трогательная ей-ей парочка сирот приживых, запрятанных в лагеря родителях и совершенно уже невозможная полностью уже в репертуаре комической старухи, хотя ведь ей всего тридцать семь, цилька Ризенблюм со своим чрезвычайно позитивным папашей на умом всё не уходили толкались вокруг. Господи, как Савва их всех любил и как за всех боялся. Экое жалкое и трогательное сборище человеческого рода. Все уже порядком истомились на перроне, уже не знали о чем говорить и как выражать свои чувства отъезжающему. Одна лишь Нинка все теребила своего Савку, то увлекала его в сторону, и там со смехом они шептались, то возвращала обществу и продолжала шутить над кавалергардом, чем дальше, тем больше в ее шутках начинали проскальзывать ниточки отчаяния. "Ну идите, разъезжайтесь уж наконец", взывал Сава. "Я устал, пойду в купе и лягу. Доступ к телу прекращается". Никто однако не уходил. Мэри Вахтанговна тем более заявляла, что с минуты на минуту подъедет Борис. Глава семьи вдруг появился, очень оживленный, в шинели с генеральскими отворотами в сопровождении адъютанта. Он шел уверенным, бодрым шагом. Толпа расступалась при виде авторитетной фигуры медицинского генерала мэрия Вахтанговна... Не узнавала своего мужа. С началом войны Борис Никитич радикальнейшим образом переменился. Пропал грустно умиротворяющий, философски настроенный профессор, появился энергичный, с огоньком в глазах, вечно в несколько приподнятом настроении деятель обороны. "Но ну, где тут наш венврач?" возгласил Градов. "Здравие желаю, ваше превосходительство" гаркнул, вытягивая из сава. Они обнялись, потом отстранились, любовно друг друга оглядывая. На рысях на большие дела восхитилась Нина. Вдруг пробежала вдоль поезда несколько увесистых красноармейцев, выскочил железнодорожник с перекошенной щекой. Через пять минут отправляемся. Нина тогда молча бросилась к мужу, обхватила его шею, влепилась в него всем телом, будто требуя немедленной любви. Все смущенно полуотвернулись. Разлука подступала строгий юноша борис 4 между тем досадовал. так и не удалось задать сави несколько важных вопросов смогут ли новые формирования остановить группу армий центр Почему бездействует наши парашютно-десантные части? Правда ли, что танк Т-34 не знает себя равных в мире и когда, по мнению САВО, можно ожидать его развёртывания на театре военных действий? И главное, почему мы так быстро отступаем, отдаем город за городом? Быть может, осуществляется стратегия сродни Кутузовской в 1812 году: заманить захватчика вглубь страны, растянуть коммуникации, а потом огромным потоком ударить с фланга. На все эти вопросы лучше всего ответил бы отец. Но его нет, припухает, как говорят пацаны с трамвайного кольца в лагерях, вместо того, чтобы вести войну. Дядя Сава, впрочем, тоже вполне серьезный собеседник. С ним не раз они обсуждали вопросы мировой и военной стратегии, однако Нинка, Боря не отступая от семейной традиции, называл тетку в уменьшительном ключе, не дает к нему даже приблизиться. Вдруг, без всяких дальнейших предупреждений, без звонка и без гудка пояс тронулся. Сав в панике оторвал от себя жену, бросился к вагону, еле успел в куче ком уцепиться за поручни, прыгнул, повис, ноги поволоклись, волоклись, зацепились за чью-то ногу, подтянулся. Часть комсостава к счастью всосалась. Сав спешил закрепиться на подножке, чтобы хотя бы успеть оглянуться еще раз, в последний раз увидеть родные лица, лицо любимой. У него было сильнейшее ощущение, что именно в этот момент он вкатывает в другой мир. Еще миг и железная крышка захлопнется над его молодостью. Хотя бы поймать еще несколько бликов. Он обернулся, поезд уже приближался к концу перрона. Кто-то рядом бежал, размахивая руками, в щеку рядом дышали перегаром. Вдруг мелькнуло лицо юнца с горящими глазами. Да ведь это же Борька. Кого же он тащит за руку, да? Это она. Как я тебе благодарен за все. Волосы упали на глаза, каждый миг с тобой буду вспоминать до конца, все, начиная с серебринаборских мелких подернутых льдом лужиц, твою холодную ладонь, первое прикосновение. Еще бежит глаз не видно, горький рот, пятно лица пропадает и снова мелькает из-за сладостный рот в горькой гримасе прощай пошли в купе сказал капитан артеририст у нас там шесть бутылок водки Отдохнем напоследок борис никитич и Вахтанговна пробирались через зал ожидания на площадь, где их ждал автомобиль. Адъютант шел впереди, прокладывал дорогу, Сзади Агаша тащила за руки Бориса Четвертого и Верулю. Мальчик шепча проклятие, пытался освободиться, но нянька была неумолима, хотя и делала вид, что это не она его ведет а он ее старую и маломочную, да еще и с девочкой, что он тут главный в этой связке, мужчина В конце концов Боря смирился и обратил свое внимание на окружающий табор. Большинство пожилых людей здесь живало, как будто боялось, что где-то в неопределённом там пожевать уже не придется. Какая-то Смоленская с характерным акцентом рассказывала о чем то ужасном, глаза ее округлились, щёки дрожали, воити падать прям к таки на нас. Ноги руки отнялись. Господи Иисусе ка Ба, нет, по крыше дым, пожар. А сам штыку вверх ушится как свечка. Боря догадался, что речь идет об атаке пикировщиков. Штукас. Не подарок на полу среди мешков, кто-то умудрился развести самовар, там царила безмятежность. Две девчонки Боряного возраста накручивали патефон, Доносилась песенка: "Эх, Андрюша, нам лежить в печали, не врать гармонь играй на все А посмотри, как звёзды засверкали, как зашевелили зеленые сады". Боря поморщился. Песенка слащавая, какое-то странное будоражище летело из вчерашнего так называемого мирного времени, из постаралей НКВД, где никто против сволочи не дерется, а все безоговорочно подчиняются. К чертям собачьим такое мирное время. Война вдруг распахнула перед мальчиком огромный новый мир, в котором образ сволочи оформился в германского нациста, с которым можно и должно драться, как подобает мужчине. Боря, естественно, дико завидовал своему кузену и ближайшему другу Мите, который уже ушел на фронт странно без особого энтузиазма в то время как он вынужден будет еще столько времени ходить в осточертевшую школу где все учителя знают что он сын врагов народа и смотрит на него либо с мрачной подозрительностью либо что еще хуже с затаенной слезливостью больше всего боря боялся что война кончится слишком быстро и он упустит свой шанс Дед и бабка Бориса Четвертого, проходящие из вокзал, тихо беседовали. Ах, бо, нет уже сил на бесконечные проводы раслуки, аресты. исчезли из нашей жизни столько любимых: Никитушка, Кирюшка, Викуля, Галактион, Митя, теперь вот Сава. Кто будет завтра? Что останется от нашей семьи? Борис Никитич вдруг поцеловал подругу в щеку. Взглянул на нее с некоторой лукавостью. А что ты скажешь, мэр, если вдруг я предложу тебе для разнообразия устроить какую-нибудь встречу вместо проводов? Изумленная мэри Вахтанговна приостановилась, приложила руки к щекам. Что ты имеешь в виду, бо? Что за странный шутливый тон у тебя появился в последнее время? Борис Никитич по-прежнему с очень веселой миной хлопнул себя ладонье по рту, потом оба кулака сжал под подбородком, как бы удерживая секрет. С Согрившью некоторый поёрзался плечами. Не буду тебе говорить, нет, нет, преждевременно. Что это значит? восклицала Мэри Вахтанговна. Тебе что-то важное сказали? Где ты был сегодня? В ЦК, в наркомате? Нет, нет, это слишком преждевременно. Боже мой, боже мой, забормотала Мэри Вахтанговна, может быть, хоть Вику отпустят. Ты прав, прав бо, не надо преждевременно. Она боялась и подумать о сыновьях, допустила в мыслях только Веронику. И тут же поймала себя на том, что вот ее то упомянула, значит, с ней-то все же меньше боится ошибиться, потому что все же она ей меньше дорога, чем свои родные, что вот её-то выпустила вперед вроде как прикрытие, вроде как заложницу своей надежды, устыдилась и совсем замолчала. Они уже выехали на шоссе к Серебряному бору, когда небо позади над Москвой стало раскалываться огромными вспышками. Сквозь шум моторов донесся гром, и ещё одна группа бомбардировщиков прорвалась к столице. Помощник военного атташе в Соединенных Штатов Америки полковник Кэвен Телвер сквозь щелку в шторе затемнения смотрел на Кремль. Посольство располагалось в солидном, с полуколоннами, семиэтажном здании советского ампира, прямо напротив крепости, через огромную манежную площадь, бок о бок с много повидавшей на своем веку гостиницей Националь. Как обычно, По ночам в Кремле было совсем темно, однако время от времени небо призрачно озарялось пускаемыми с бомбардировщиком осветительными ракетами, и тогда отчетливо обозначались зубцы стен, проемы бойниц и окон. Башни отбрасывали на купола резкие, колеблющиеся тени. Тут же вздымалась в небо стена заградительного огня. Среди туч разрывались шрапнели. Где-то в отдалении раскалывая ночь, падала брошенная на тяжелая бомба. Немецкие самолёты кружили на большой высоте, зенитки до них не доставали, однако мешали им снизиться для прицельного бомбометания. Немцы по всем признакам норовили поразить главные правительственные здания и даже сам идеологический центр коммунистической империи крепость Кремль пока им это не удавалось. Бомбовый груз сбрасывался над Москвой вслепую, падал на жилые кварталы. Впрочем, третьего дня, согласно весьма достоверным слухам, одна бомба упала прямо рядом со зданием ЦК ВКП(б) и убила случайно находившегося в этот момент на улице известного драматурга Александра Афиногенова женатого, как это ни странно, на подданный США. Телевир раскурил трубочку. осветительная ракета догорала в небе над Китай-городом, Кремль снова погружался в темноту. Где же Сталин? Неужели сидит в крепости и вот так же, как я сквозь щелку озирает бомбежку? По некоторым сведениям, его давно уже нет в Москве. Если это так, значит, они совсем потеряли надежду отбить столицу. Неужели 1812 год повторяется? Послушайте, Теловер, отойдите от окна со своей трубкой, сказал из глубины комнаты Джеффри Пен, помощник посла по политическим вопросам. Боитесь, что мой огонек заметит какой-нибудь ас Люфтваффе, усмехнулся полковник. Боюсь, что вас заметят патруль с улицы, и нам придется тащить свои дынки в бомбоубежище хохотнул Пен. Несколько дипломатов и гость, знаменитый журналист Тоунсент Растон, кротали время в затемненной гостиной. Единственная слабо светящаяся в углу под кремовым абажуром лампа придавала помещению особый уют, осажденного комфортабельного отеля. Этому также способствовала батарея бутылок, сифоны с содовой, ведёрко со льдом, словом, то, без чего не завяжешь джентльменского разговора о политической ситуации. Ну что, помахал тебе Сталин из своего Кремля, Кевин спросил Рестон, когда длинная фигура Теллавера отошла от окна и приблизилась к маленькому бару, чтобы сделать себе очередной дринк. Они были приятелями еще по Гарварду, не раз пересекались во время той войны, что до недавнего времени именовалась великой, а нынче, похоже, будет просто первой. Вместе колобродили по Парижу в те первые сумасшедшие послевоенные годы. Потом их дорожки разошлись, и Рестон, добравшись сразу после открытия Восточного фронта до Москвы, очень удивился, найдя в составе посольства Кевина Телавера, да к тому же еще и в чине полковника. Оказалось, что тот все эти годы работал в каком-то сугубо теоретическом отделе Пентагона, да и к тому же стал большим знатоком Восточной Европы и России, защитил диссертацию по российской истории, овладел русским языком со всеми его жуткими склонениями и наклонениями. Последнее обстоятельство наполнило Рестано черной завистью, в которой раз он уже приезжает сюда, русская тема и сделала, собственно говоря, ему имя, а до сих пор не может связать десяти слов в отчетливую фразу. Телвер, побрякивая кубиками льда в стакане, приблизился к обществу и сел в глубокое кресло, выпятились вверх Донкихотовские колени. "Сталин пропал", сказал он. После той речи третьего июля, после того хм, библейского обращения к народу, братья и сестры, видите ли, с того дня о нем ничего не слышно, никто не видел его во внешнем мире. Это ужасно. Что же в этом ужасного? Кевин, позволь тебя спросить, усмехнулся Рест. Народ не видит своего дракона, некому приносить жертвы. Речь сейчас идет о другом, возразил Теловер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 В других креслах в это время дипломаты говорили о катастрофическом положении на фронте. Джеффри Пен пересказывал содержание последних сводок, полученных послом. Группа армий "Центр" под командованием генерал-фельдмаршала фон Бока сконцентрировалась для окончательного штурма Москвы. В ее составе почти 2 миллиона войск, 2 тысячи танков, огромное количество артиллерии.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 Помимо всего прочего, я, ты знаешь, никогда не делал секретов и своей любви к России, к ее литературе, и истории, и мне вовсе не хочется, чтобы этот народ превратился в стадо унитерменший, согласно нацистской доктрине. Кевин громко обратился тут Джеффри Пейн. Это правда, что Сталин за несколько лет до войны уничтожил массу своих генералов? «Истинная правда, ответил Телавер. Но тут поднялся Рестен, обрадованный тем, что беседа вернулась в общее русло. «И Я могу вам рассказать об этом лучше, Кевина. В тридцать седьмом году я освещал московский show trials.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 В связи с этим посол хотел бы подчеркнуть обязательность его же сделанных на этот предмет распоряжений. Могу я вам чего-нибудь налить в связи с этим, Лис? спросил Джеффри Пан. Но в это время снова забухали зенитки совсем близко, на этот раз как будто с крыши Националя или со двора университета. Даже сквозь плотные шторы затемнения стало заметно, что небо снова озарилось зловещими сполохами. Дипломаты неохотно вырезали из удобных кресел. Теперь придется торчать несколько часов в подвале. Хотя вероятность попадания бомбы на самом деле весьма незначительна, не более значительной, чем спуск немецких парашютистов на лужайку в Рефьюдж, предположил Джеффри Пен». Он, как и многие другие сотрудники посольства, почти открыто высмеивал исключительную дальновидность нашего адвоката, так они и называли непрофессионального дипломата Штайнхарта. Едва лишь началась война между Германией и Россией, посол немедленно приступил к строительству комфортабельного убежища в 40 километрах от Москвы на реке Клязьме. Практическая деятельность посольства почти заглохла. Посол очевидно решил пересидеть смутное время за высоким забором в стиле фортов дальнего запада. Если только не спустятся парашютисты, шутили дипломаты, или не ворвутся индейцы, добавлял кто-нибудь особенно ехидный, так или иначе приходилось подчиняться Кое-кто проявил хорошую предусмотрительность, засунув в карман бутылочку Джонни Уокер. Кевен Телвер забежал в свой офис, чтобы запастись чтением. Рестон подождал его в коридоре. Телвер выскочил со стопкой старых книг под мышкой. Оба они посмотрели друг на друга и подумали одновременно одно и то же: этот малый еще совсем неплохо выглядит. Рестон посмотрел, что за книги тащит с собой в бомбу бежеще Телвер. Это была в основном поэзия Пушкин, Тютчев, Элиот. И самый странный полковник из всех, кого я встречал в жизни, улыбнулся Рестен. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые, явно рисуясь, произнес Телвер по-русски. Из всей этой фразы Рестен поймал только слова мир и минуты. Чёртёв язык. Они догнали остальных уже на лестнице. Инструкция запрещала во время воздушных тревог пользоваться лифтом. На нижнем этаже Рестон заметил небольшую дверь с надписью выход. Он приотстал на несколько шагов, а когда вся группа скрылась за поворотом, повернул на балдажник и дверной ручки. Дверь совершенно непринужденно открылась, и через мгновение старый авантюрист оказался на улице, вернее, под аркой проезда, соединяющего посольский двор с Манежной площадью. В первый миг ему показалось, что он вышел не в Москву, а в какой-то не вполне реальный карнавальный город. Небо трепетало с полохами, смешивались стихии воздуха и огня, из полного мрака вдруг словно на фотобумаге появлялись башни Кремля, ревел звуковой шторм, в котором слышались и басы, и дисконты разрушительных средств, временами вдруг посреди урагана возникали паузы полного молчания, и они, как отсутствие чего бы то ни было, поражали еще больше, чем рев». Рестон старался, чтобы звук его шагов совпадал с грохотом и ревом налета, а само продвижение мимо милицейского поста с моментами мрака. Ему удалось незамеченным выйти из подарки, пройти мимо знаменитого национала и завернуть на улицу Горького. Эту улицу он долго и упорно называл старым именем Тверская, пока не перевел новое название на английский. С тех пор стал величать главную улицу столицы победившего социализма на свой лад. The Bit Street. Горькая улица, что звучало с его точки зрения вполне уместно. Рэстен любил такие неожиданные отрывы от расписания солидного журналиста с его приемами, коктейлями, запланированными интервью и пресс-конференциями. Именно такие В неординарные моменты вспышечки Таутекауп впечатлений делали его репортажи необычным явлением в журналистике. Сегодняшний спонтанный отрыв просто привел его в восторг. Значит, еще не постарел, черт возьми, если позволяю себе такие штуки, думал он, быстро шагая вверх по Горькой улице. Подошвы его будто летели, мышцы будто звенели от восторга. Он будто ждал какой-то волшебной встречи, о которой якобы мечтал всю жизнь. Он будто бы к ней с каждым шагом приближался. Возле здания телеграфа к его ногам упала дымящаяся гильза зенитного снаряда. Вдруг откуда-то прорезался милицейский свисток, потом послышалось: "Стой!" В очередном всполохе мелькнул приближающийся мотоцикл, зажглась фара. Он решил во что бы то ни стало не попадаться и побежал. Иначе опять загонят в бомбоубежище, думал он. Не зная, что речь в подобной ситуации. Ночь, тревога, налёт, патруль, убегающий человек может пойти совсем о другом, а именно о пули в спину. Он не знал, что в Москве повсеместно вот уже несколько недель распространяются призывы к бдительности, что все, даже школьники, высматривают немецких шпионов, которые якобы во время налетов фонариками подают с земли сигналы бомбардировщикам. Рестон этого не знал и убегал от мотоцикла даже с некоторой шаловливостью. Нырнул во двор, забежал в какой-то темный подъезд, увидел, как мотоцикл промчался мимо и снова выскочил на Горькую. Больше его никто не тревожил, и он спокойно шел несколько минут и даже постоял немного на Пушкинской площади, глядя, как озаряется огнем какая-то высокопарная скульптура, социалистический ангел, парящий на крыше углового дома. Стрельба зениток усиливалась. Лучи прожекторов метались по всему своду небес. На площади Маяковского он вдруг увидел высоко в небе, в пересечении лучей медленно плывущие крестики нацистских бомбардировщиков. Разобрать марку машин было невозможно, но он сказал себе, что это Хейнкели и Дорнье, и быстро черкнул в завистой книжке: Хейнкели и Дорнье. Вдруг где-то совсем неподалеку, раздался ужасающий удар, немедленно перешедший в грохот развала. Он понял, что эти мирно проплывающие крестики начали сбрасывать свой груз. Он уже знал, что метро в Москве используется как гражданская бомба-убежище, и быстро пошел к знакомой ему станции Маяковская. Какие-то мальчишки в полувоенной одежде, дежурившие в вестибюле, увидев его, бросились, крича: "Что, дядя, охерел?" втащили внутрь. Проклятое слово бомбоубежище никак не давалось Рестону, но он все таки его произнес. Англичанин тут какой-то охеревший шатается, крикнул кому-то, какой-то из дежуривших, и подтолкнул Рестона к эскалатору: "Давай, чипай вниз". Движущаяся лестница, естественно, не работала, и он долго шел пешком, удивляясь глубине шахты. Не исключено, что при постройке в начале 30-х кто-то уже думал о будущих бомбардировках, предположил Ресто. Как и всех иностранцев московское метро поражало Рестона изысканностью своей отделки, в которой сквозь нарождающуюся социалистическую пышность ещё кое-где просвечивал ныне совсем уже загнанный русский модернизм. Почему вдруг решили с такой роскошью украсить обыкновенную городскую транспортную систему? Скорее всего, это идея самого Сталина, без него тут ничего не делается, но что все таки он имел в виду? Быть может, хотел в этих дворцах показать массам черты приближающегося коммунизма? Замечательно, что этот идеальный коммунизм возник изначально все таки под землей. Лестница кончалась, выступали из мрака два ряда колонн, полированной нержавеющей стали, мраморная облицовка стен, купола с мозаичными панно, в которых-то как раз сквозь радостное социалистическое содержание просвечивал какой-то формализм. А пол станционного зала, запомнившийся рестну своим геометрическим орнаментом, был не виден, поскольку все его пространство было до последнего квадратного сантиметра покрыто сидящими или лежащими в скорчившихся позах людьми. Рестон остановился в недоумении, потом попытался балансируя, продвинуться вперед. Вряд ли в этом храме социализма найдется место для моей задницы, подумалось ему, не садиться же в самом деле на людей. Тут как раз его позвали: "Эй, садитесь, гражданин". Он оглянулся и увидел, что кто-то умудрился подвинуться, освободив ему кусочек пола достаточный для приземления на половину ягодиц. Опустившись, он подумал, что вряд ли уйдет отсюда без воспаления седалищного нерва. В следующий момент ему стало чертовски неловко, поскольку он увидел, что по медвежье привалился боком к какой-то женщине. Еще один момент проскочил, пока Тонсентрест не сообразил, что ему чертовски повезло. Женщина была очаровательна. У нее были густые темные волосы и прозрачные голубые глаза. Сочетание, иногда, нечасто встречающееся в Северной Италии. Не там ли он встречал ее? Его не оставляло ощущение, что он уже где-то видел эту женщину. Между тем она сидела словно не на полу в бомбоубежище, зажатой со всех сторон, а в уютном кресле возле камина. Ноги ее были прикрыты клетчатым пледом, а Трестона не ускользнула, что их очертания были очень милые. На колени она держала блокноты и время от времени что-то в нем записывала. Уж не на журналистку ли напал старый бандит пера. К левому боку женщины привалилась девочка лет 7, она безмятежно спала, посапывая носиком. Справа увыгромоздился здоровенный пропахший трубочным табаком и шотландским виски американец. Она улыбнулась им ободряюще: "Устраивайтесь, мол, поудобнее". I am fully sorry ma'am for such an inconvenience. Она удивлённо, если нью подняла брови «Иностранец? здесь. «Нехорошо» по-русски сказал Рестон: "Est-ce que vous parlez français, madam?" Оказалось, что она совсем неплохо говорит по-французски, хотя все время смеется над своими спотыканиями и дурным произношением. Мало практики, вернее, полное отсутствие практики. С мужем они иногда в виде шутки болтали по-французски, но он уже вот почти месяц как ушел на фронт. Он военный, ваш муж, мадам. Нет, он врач-хирург. Ну и, как вы понимаете, сейчас там большой спрос на хирургов. Ваш французский, мадам, не намного хуже моего, а я жил в Париже больше 20 лет. Вы русская? Она улыбнулась. Полурусская, полугрузинка. Задавая этот вопрос, Рестен, как и все американцы, больше имел в виду гражданство, чем происхождение. Собеседница же ответила в типичном местном ключе: Многонационально советское гражданство подразумевалось. Грузина это на юге, вспомнил он, на границе с Турцией. Вот откуда такое замечательное сочетание средиземноморье и север. Отголосок скандинавии, она ведь тоже всегда присутствует на этой равнине, если верить истории. Простите мадам, но меня не оставляет ощущение, что мы уже встречались, проговорил он. Из-за сдавленного положения их тел она все время говорила с ним как бы слегка из-за плеча, и эта ее поза уже начинала кружить голову Тонсену до Странно, сказала она. Мне тоже кажется, что я вас уже где-то видела, но ведь это невозможно, ведь вы я американец, но я тут часто бываю. Позвольте себе представиться. Тоунсенд Рестон, назвав свое имя, он тут же пожалел, что ставит ее в неловкое положение, если не сказать страшное положение. После всех этих ужасов 30-х годов советские боятся знакомиться с иностранцами. И их ей-ей можно понять. Вот и она, как ему показалось, запнулась. Не беспокойтесь, мадам, я все понимаю, она засмеялась. Вам можно позавидовать, если это так. Я, например, ничего не понимаю. Меня зовут Нина, Нина Градова. Нина была поражена случайностью этого знакомства из тысяч и тысяч людей, спасающихся от бомбежки, словно по произволу романиста именно К ней прибился, возможно, единственный на всю эту толпу иностранец, да ещё Эдукей Хемингуэй, международный джентльмен, американец из Парижа, да к тому же оказывается, он еще и журналист-обозреватель европейских событий для Чикаго Трибьюн и Нью-Йорк Таймс. Добрался сюда через Тегеран на английском самолете, чтобы писать о битве за Москву. Она была почти уверена, что это имя ей встречалось в советских газетах в контексте яростных идеологических контратак, небы зазвестный Толсон Рестон со своей привычной антисоветской колокольней, что-то в этом роде. Ну все, — подумала она, меня теперь возьмут сразу на выходе отсюда. Впрочем, на него, кажется, здесь никто не обращает внимания. Война все таки бомбы падают на Москву, рушатся дома, гибнут люди, кажется, пора НКВД прекратить охоту на своих, а Америка, возможно, будет нашим союзником в этой войне. Всеобщее внимание подземелья стало привлекать какая-то малопонятная буча, заварившаяся возле эскалаторов. Там что-то кричали, размахивали руками, куда-то рвались, кого-то сдерживали. Какая-то дикая тревога молниеносно распространялась по гигантскому бомбоубежищу. Может быть, нас завалило, спокойно подумала Рестон. В Испании ему как-то пришлось побывать в подобной ситуации, но, конечно, не на такой глубине. Тревога между тем докатилась и до его собеседницы. Она на мгновение закрыла глаза ладонями и что-то быстро беззвучно прошептала, как будто короткую молитву. Рестон ничего не понимал. Из поднявшихся вокруг криков, кроме спокойно, товарищ, товарищ в паники», все остальное вроде «пошел ты нахуй, дай пройти, сука, тонуло в общем хаотическом хоре. Что случилось, Нина, спросил он. Народ перепуган, ответила она. Прошли слухи, что в Москве высаживаются немецкие парашютисты, что город уже частично захвачен. Они на самом деле так боятся немцев, спросил он. Этот вопрос занимал его с самого начала войны на Востоке. Боятся ли рядовые русские приход до немцев? «Ну, конечно, воскликнула она и с удивлением на него посмотрела. Как же мол, иначе? И вы Нина, тоже? Осторожно спросил он. Вы тоже думаете, что немцы будут Он все таки мне осмелился завершить свой вопрос. А, протянула она. Я понимаю, что вы имеете в виду. Она задумалась на минуту, потом постаралась худо худобедно перевести четверостишие, что недавно слышала от подвыпившего автора Коли Глазкова. О, Господи, вступись ты за советы, защити ты нас от высших раз, потому что все твои заветы Гитлер нарушает чаще нас. Чаще нас, повторила она. Вы в этом уверены, хотел было спросить Рестон, Но воздержался. Он смотрел на профиль Нины, и его посещали мысли, которые он всю жизнь презрительно отбрасывал, начиная еще со студенческой поры, когда распростился с любовными иллюзиями. Мысли, в общем-то, полностью неуместные на многометровой глубине в советской столице под нацистской бомбежкой. Я встретил наконец-то свою женщину, думал он. Вот наконец-то в 52 года встретил свою женщину. Вся моя жизнь до нее с моим холостяцким эгоизмом, со всеми моими привычками, с так называемой свободой, с так называемым сексом была свинством, потому что в ней не было этой женщины. Мне нужно жить с этой женщиной, и вовсе не для секса, в первую очередь а для того, чтобы заботиться о ней. В моей жизни должен быть кто-то, чтобы я о нем заботился, а именно вот эта женщина, Нина с ее дочкой. Нет, нет, пока не поздно, невзирая на всю разгорающуюся войну или именно потому, что она сейчас разгорается, я должен все перевернуть в своей пустой и затхлой жизни. Именно она выбросит на помойку все мои дурацкие кастовые и клубные привычки, фетиши, продует прочистит все эти пустоты заполнит их своим столь очевидным артистизмом своей легкой походкой которую я еще не видел но могу себе представить по очертаниям ее бедер и голеней под этим клетчатым пледом мы с ней и с ее дочкой куда-нибудь сбежим ну скажем в португалию на ту полоску побережья к северу от лиссабона я буду иногда выезжать в иные страны и возвращаться к ней Такие столь несвойственные ему мечты проносились в воображении Тонсент Дрестона, пока он вдруг не сообразил, что приближается в этом стремительном волшебном плавании к большому подводному камню. Муж, черт возьми, ведь у нее есть муж, хирург в действующей армии. Почему я так быстро решил, что она предназначена для меня, когда она предназначена для своего мужа? Тут его воображения стали посещать некоторые мерзости. Муж на фронте под огнем, у него есть большие шансы стать добычей немецкого стилка. Ну и потом, что такое какой-то русский врачишка по сравнению с известным международным журналистом? Что такое их жалкие московские коммунальные квартиры по сравнению с реставровским фамильным домом на Кейп-кот, не говоря уже о всех возможностях, которые откроет ей мой банковский счет?» Вот это уже гадость, оборвал он тут себя. Для нее все это ничего не значит, иначе она не была бы моей женщиной, а ведь она это как раз то, о чем я мечтал еще в молодом, столь постыдном, романтическом периоде, о котором я всю свою жизнь старался забыть. Между тем, пока он предавался этим столь неуместным мечтам, в подземной станции нарастало паническое настроение. Вдруг пробежал слух, что немецкие танки прорвались, что уже занято тушено, что Кремль разбомбили до последнего кирпича, что город весь горит, а какие-то банды разбивают магазины и грабят дома, а какие-то отряды, то ли свои, то ли немецкие, в бомбоубежище пускают газ. Вдруг возникли оглушительные вопли. Давай на выход, спасайся, кто может. Толпа повскакала на ноги, стала хаотически раскачиваться, то устремляясь к эскалаторам, то останавливаясь перед безнадежной пробкой. Мальчишки пытались пролезть между ног или по головам, их пинали стаскивали с плеч. Стоял оглушительный визг. Рыдали старухи, то тут, то сям возникали драки. Людей казалось охватил ужас клаустрофобии, ими двигал только ужас, слепое желание выбраться из подземного мешка. Нину трясло как в лихорадке. Она обхватила за плечи елку, прижала ее к себе и только об одном заботилась: как бы у нее не отбили дочку, как бы не потерять ее в толпе. Она уже и думать забыла о своем приятном соседе, и когда Рестон крикнул ей, чтобы она держалась за ним, глянула на него с таким диким неузнаванием, что он даже отшатнулся. Вдруг, словно кто-то вышиб пробку, толпу понесло. Рестон, как ни старался, он быть рядом с Ниной, был выброшен на другую лестницу. Некоторое время он ещё видел среди стремящихся наверх голов её спутавшуюся гривку. Потом она пропала. Он еще надеялся найти ее на поверхности, и, оказавшись в вестибюле, стал кричать по-французски: "Нина, где? вы? Ответьте, пожалуйста, ответьте же". Ничего однако он не услышал в ответ. Вскоре после жесточайшей давки в вестибюле его вынесло на улицу, и здесь он снова ничего не увидел, кроме мрака, разбегающихся в разные стороны фигур, и ничего не услышал, кроме проклятий и подвывания сирен, и ничего не почувствовал, кроме холодного дождя за воротником, дождя, наполнившего его тоской отчаянием и стыдом за свои столь странные подземные мечтания, несомненно, связанные с началом мужского увядания. Налет, кажется, уже кончался, взрывов больше не было слышно и вспышек в небе стало меньше. В проходящих сквозь тучи лучах прожекторов появилась некоторая томность. Он поднял воротник и шагал вниз по Горькой улице в сторону посольства. Нина, Нина, Барматолон, she's an interesting person, isn't she? Should I try to find Нина, gosh, I lost her last name. Нина Ху